Дом на болотах Говорят, когда-то давно первые европейцы, покорившие этот край, узнали от цветных невольников легенду о доме. Доме, что стоит на холме из гниющих листьев камыша посреди бездонного болота в непролазном лесу. Путь к тому дому отмечают огромные черные лотосы, чей аромат смешивается с гнилостными испарениями, несущими лихорадку. Гигантские кошки-убийцы стерегут его — и у каждой на жёлтой шкуре столько пятен, сколько неосторожных глупцов нашли смерть в её когтях. Его крышу и колонны у входа густо оплетают лианы, и каждая может ожить, впиться в неосторожную руку острыми клыками, сочащимися ядом. Невидимые птицы кричат там по ночам точно души грешников, рвущиеся из ада, и молочно-белые крокодилы с человечьими глазами выползают навстречу с муглокожим туземком, до утра забывающим о свете истинной веры ради кощунственных обрядов. Там до самого рассвета глухо бьют барабаны, не в такт импульсирует тёмное сердце джунглей, там вершатся дела, о которых не стоит знать белому человеку, если ему дороги жизнь и рассудок. Первые белые хозяева этой земли были достаточно благоразумны, чтобы оставить цветным ночь, а болотам их тайны. Но время шло, и вот далеко-далеко в старом свете — Один король небрежным росчерком пера передал часть своих заокеанских владений другому. Новые хозяева были совсем иными. Они точно так же, как и прежние, расчищали место под свои дома и плантации, точно так же выращивали какао и табак, добывали каучук и благородный палисандр, разводили породистых коней и могучих быков. Но в отличие от первых, они хотели знать. Знать во что бы то ни стало, знать все и обо всем а узнав, решали раз и навсегда, способны ли это знание принести выгоду. Ведь на их языке выгода и смысл происходили от одного слова. Шли дни и складывались в года. Белые вырубали всё больше лесов, прокладывали всё больше дорог и строили всё больше универсальных магазинов, церквей и казарм. Иногда вместо магазина или церкви появлялась больница или школа, но казармы были всегда. Они называли это преобразованием. Они называли это цивилизацией, они называли это прогрессом. А годы шли, пока губернатор этого края, наместник бога и короля, как он любил именовать себя между делом, не обнаружил однажды, что ему почти нечего больше преобразовывать. Осталось лишь болото. Болото было невыгодно, а значит, бессмысленно. Болото решили осушить. «Нельзя», — сказали цветные. «Мы не пойдем», — сказали цветные. «Только не туда», — сказали цветные. Надо ли говорить, как разгневался губернатор? Но и кнут, и колодки, и даже острые штыки солдат оказались бессильны. Более того, в воздухе, напоённом сладостным благоуханием цветов и плодов, вдруг отчетливо точно тухлым мясом запахло бунтом. И тогда управляющий торговой компанией, главный жрец выгоды, единого истинного бога всех белых людей, чтобы там ни говорили их священники, попросил разрешения попытаться. Он собрал вожаков цветных и говорил с ними ласково, суляем благосклонность самого губернатора и щедрые кредиты в универсальных магазинах и много-много прекрасного крепкого виски. «Чего вы боитесь?» — спрашивал их управляющий. «Разве у нас, ваших господ, нет огромных летающих машин и плавающих машин, и машин, ездящих по рельсам, машин, стремительных и неукротимых, как дух белого человека?» «Железных машин с ужасными пушками, кошмарными пулеметами, жуткими бомбами! Уже ли найдется что-то страшнее их?» «Это болото», — отвечали ему цветные, качая головами. «Ни одна железная машина белого человека не пролетит, не проплывет и не проедет туда. Полите из пушек, стреляйте из пулеметов, кидайте бомбы, ему все нипочем. Потому что там, в самой его середине, высится холм, а на холме стоит дом». И до тех пор, пока он стоит, все хитрости белого человека бесполезны, а мертвым ни к чему благосклонности кредиты, даже виски прекрасны, крепкие виски им совсем ни к чему. «Прекрасно!» — возликовал управляющий, бы теперь он знал, что нужно делать. «Прекрасно!» — подтвердил полковник королевской армии, полностью разделявший мысли управляющего. Он собрал сотню своих лучших солдат и дал им самое лучшее, самое современное, самое дорогое оружие. И поставил над ними самого лучшего своего офицера, краснорожего майора, отчаянного рубаку, богохульника и пьяницу. Отряд ушел на болото с приказом найти проклятущий дом и сравнять его с землей. А если надо, то и холм сравнять. Ушёл и не вернулся. Когда всем белым стало понятно, что ждать возвращения солдат бессмысленно, епископ сказал... «Что ж, видимо, настал мой черед». И он уже собрался было разжигать курильницу и расставлять свечи, но губернатор остановил его. «Нет, святой отец», — сказал он. «Раз и трезвый расчет скорострельные скорострельная оказались бессильны, то спасти нас может только чудо». «И имя тому чуду», — торжественно провозгласил епископ, набрав грудь побольше воздуха. «Кондатьер», — прозвучало от входной двери в личный покой губернатора, где сидели все первые лица колонии. «Вы можете звать меня кондотьером». А его происхождении ничего не было известно доподлинно, хотя молва приписывала ему князей в отцы и княгинь в любовницы. Он сражался с дикарями всех оттенков кожи на всех континентах, добывал золоту и пушнину на севере, а алмазы и слоновую кость на юге. Охотился на самых опасных зверей и людей, усмирял мятежи и свергал правителей, не верил ни в бога, ни в черта и не боялся ни черта, ни бога. И вот он стоит перед ними. На голове исцарапанный пробковый шлем, на плече крупнокалиберный карабин, на правом бедре кобураз длинноствольным револьвером, на левом тяжелый старинный палаш. Длинный узкий шрам змеится по левой щеке, теряясь в густой бороде, Аля Суваров. А холодные серые глаза излучают спокойствие и уверенность. «Итак, господа, что я должен сделать?» Губернатор, управляющий, полковник и епископ, перебивая друг друга, рассказали ему о болоте и о доме. За все то время, пока длился рассказ, Кондотьер не проронил ни слова, а выслушав, встал и объявил. «Мне нужна неделя. Ровно через семь дней ждите меня с добрыми вестями. Если только...» В величайшем волнении переспросил губернатор, но человек-легенда лишь усмехнулся, покачав головой и зашагал в сторону болот. «Ничего не понимаю». Я ещё раз пристально вглядываюсь в своё отражение, поворачиваю голову то так, то эдак, приближаю лицо к зеркалу почти вплотную, едва не касаясь его кончиком носа. Потом, не выдержав, принимаюсь ощупывать левую скулу и щёку. Увы, пальцы подтверждают. Мне не показалось. Он действительно исчез. Но ведь так не бывает. Готов поклясться чем угодно, что вечером перед сном... Не то чтобы я так уж им дорожил, но подобные отметины не должны пропадать сами собой, да еще и за одну ночь. Это противоречит человеческой физиологии. Даже пошлому синяку или привычному для каждого мужчины порезу от бритвы нужно некоторое время, чтобы исчезнуть вот так, без следа. Может, зеркало негодное, кривое или вогнутое, вроде тех, что я видел в цирке мистера Бартнему в Америке. В Америке? Разве я был в Америке? Медленно с нажимом провожу по блестящей поверхности сверху вниз и морщусь от противного резкого скрипа. След от пальца остался. Отражение ничуть не изменилось. А его как не было, так и нет. Просто шаманство какое-то, прости господи. Знать бы еще того шамана. Воображаю, как будут смеяться друзья. То есть, разумеется, вслух не станут и даже вполне вероятно вежливо посочувствуют моей очередной пропаже, но про себя... Впрочем, их вполне можно понять. Не каждый день ваш знакомый заявляет, что у него дея исчез с лица шрам. Ещё вчера наличествовал подлец, а сегодня привет, шлите срочную депешу мистеру Пинкертону. Очень хочется грязно выругаться. Громко и раскатисто, как старина Зеф Янсен, когда с его фургона слетело колесо, и... Какое колесо? Какой Зеф Янсен? Кто это вообще такой?» В смятении я усаживаюсь в своё любимое кресло и тянусь за сигарой. Никак не могу прикурить, пальцы унизительно дрожат, роняя или ломая спички. Наконец, с четвёртой попытки цель достигнута. Глубоко затягиваюсь, откинувшись на спинку кресла и закрываю глаза. Сейчас-то ещё ничего, попривык немного. А поначалу я здорово пугался от постоянного изменения всего и вся. Взять, к примеру, кресло, в котором я сейчас так уютно устроился. Вчера если это и впрямь было вчера. Оно было куда выше и, прямо скажем, неудобнее. Резное чёрное дерево, высокая прямая спинка, да и сидеть жестковато. Сейчас же, пожалуйста, чуть ли не вдвое ниже, с изящно выгнутыми подлокотниками, обитое каким-то приятным на ощупь одновременно мягким и упругим голубоватым материалом. Век бы не вставал. А освещение? Сперва это были самые настоящие факелы на стенах, будто в средневековом замке, Но очень скоро их сменили канделябры и люстры со свечами, потом, как же это называла жена, ах да, газовыми рожками. А сейчас тёплый жёлтый свет льётся из стеклянного шара. Правда, для этого, если я ничего не путаю, надо нажать что-то на стене. Или повернуть. Мне говорили, что всему виной тяжёлая черепно-мозговая травма. То ли я откуда-то упал, то ли меня ранили на войне. На войне? Я что, воевал? Вроде бы проблеск мысли, какие-то мечущиеся тени, разрывающие уши, грохот, вспышка... Нет, не помню. В общем, какова бы ни была причина, в моей бедной голове что-то нарушилось. На этом сходятся все, и я соглашаюсь. Именно нарушилось, и нарушилось, похоже, серьёзно. Как иначе объяснить, что я не узнаю вещей, теряю даже самые простые бытовые навыки, а моих лучших друзей и родственников мне нужно представлять каждый день заново я бы, наверное, давно свекся с мыслью о собственной неполноценности и спокойно доживал свой век тихим, безобидным, инвалидом, благо проживание моё очень комфортно и беззаботно. Если бы ни одно «но». Кроме вещей и обстановки меняюсь я сам, и пропавший шрам — это ещё цветочки. Как бы я ни относился к своей многострадальной голове, но кое-что в ней держится весьма прочно и незыблемо, если в моём состоянии вообще можно оперировать такими категориями. Поверьте, совсем недавно ваш покорный слуга был выше, значительно шире в плечах и без этой отвратительной сутулости. Вон то странное приспособление в углу, всё забываю, как оно называется. Ещё бы вчера его не было. Совсем недавно я мог запросто поднять эту штуку одной рукой. Сейчас этого не удастся сделать и двумя. Докурив, я тушу остатки сигары в пепельнице и некоторое время раздумываю, не выпить ли бокал Хереса, а то и чего покрепче». Алкоголь всё здорово упрощает и помогает мириться с вывертами сознания. Опять же, после определённой дозы ты уже не столь уверен, действительно ли поменялся рисунок обоев в спальне, или это тебе только кажется. А когда отключаешься и, проснувшись на утро, не помнишь вообще ничегошеньки из того, что с тобой происходило вчера, этому есть нормальное объяснение. Всё не так обидно. С другой стороны, не слишком ли часто я стал прибегать к этой анестезии? Так ведь и спится недолго. Спускаюсь по лестнице на первый этаж. Куда я иду? К конюшню. Жена полагает, что конные прогулки по поместью для меня полезны, я с ней не спорю. Она всегда всё знает лучше, а я к тому же люблю лошадей. Проходя по двору, я почти без удивления наблюдаю за очередной переменой внешнего вида нашего дома. Наверное, удивляться я вообще скоро разучусь. Это чувство у меня... Чёрт, слово забыл. О! атрофируется. С некоторым трудом отодвинув в сторону массивную железную дверь конюшни, она опять другая, богом клянусь, я сразу же чувствую резкий запах. Чем пахнет, непонятно. Ни лошадьми, ни кожаной сбруей, не сеном. Ощущение такое, будто за этой дверью то ли фабрика, то ли химическая лаборатория. Ладно, чего уж там. Несколько раз энергично вдохнув и выдохнув, словно перед тем, как ринуться в горящий дом, Откуда такие странные ассоциации? Вхожу внутрь. Не может быть. Где мои лошади? И что это такое во имя всех демонов ада? На каменном полу стоят совершенно неведомые мне механизмы на четырёх толстых низких колёсах. Более всего они похожи на паромобили, если вообразить паромобиль без ёмкости для воды, котла, горелки, топливного бака и, собственно, паровой машины». Для всего этого в низенькой сплюснутой закрыт со всех сторон коробки как в неё забраться человеку, интересно знать. Просто нет места. В задумчивости обхожу вокруг ближайшую ко мне э, повозку, ярко-красную и глянцевую, как кожица спелой вишни. Спереди, сзади и с боков в её металлическом корпусе имеются окошки, но в помещении довольно темно, и что там внутри не больно-то разглядишь. Нагибаюсь для устойчивости, положив ладонь на крышу, и тут... Гнусный, пронзительный, какой-то неживой звук, в котором смешались пароходный гудок, расстроенный кларнет и вопль попугая, многократно усиленный пустым пространством вокруг, бьет меня по ушам. Повторяется вновь и вновь с дьявольской ритмичностью, терзает слух. Мне удается выдержать не более минуты, после чего я самым постыдным образом пускаюсь в бегство, оставив дверь нараспашку. «Скорее! Скорее прочь отсюда!» Сам не помню, как оказываюсь в своей комнате. Колит в боку, отчаянно колотится сердце, рубашка на спине и под мышками совершенно мокрая от пота. «Милый, что с тобой?» Оказывается, в комнате была жена. Стояла у окна, возможно, наблюдая, как я мечусь по двору, точно куриц с отрубленной головой. Боже, какой стыд! Я закрываю лицо ладонями и чувствую, как на мои плечи ложатся тёплые нежные руки. «Ну-ну, успокойся», — приговаривает она. «Всё хорошо, любимый, я рядом». Я с тобой, не бойся. Должно быть, это опять приступ. Киваю, всхлипывая точно ребёнок, а она гладит меня по спине, по волосам и шепчет, словно заклинание. «Всё пройдёт, всё скоро пройдёт. Всё-всё-всё». Наконец я чувствую, что в силах поднять на неё глаза. «Итак, что произошло, дорогой?» Я пошёл в конюшню, а там, в её глубоких и бархатных, как тропическая ночь карих глазах, мелькая тень беспокойства — «Прости, пожалуйста, куда ты пошёл?» «К конюшню запинаюсь от недоброго предчувствия, как в воду глядел». «Но у нас нет никакой конюшни, дорогой. Да и зачем она нам?» Страх, только что свернувшийся колючим клубком где-то на задворках души, тут же радостно лезет вперёд топорща иглы. «Нет? Но как же? Ведь я каждый день езжу верхом, ты же сама говорила». Ее пальчик ложится на мои губы, мешая продолжить. Приступ, просто приступ. Я так и знала. Не бойся, сейчас я поцелую тебя в лоб, и все пройдет. Вот так, вот так. И она действительно целует меня снова и снова. В лоб, в виски, в скулы, в щеки, в губы. Легко, нежно, страстно, обжигающе. Мои руки смыкаются у неё за спиной, гладят. Пальцы ищут пуговицы ее платья. У нас сегодня... «Не очень много времени шепчет она между поцелуями увлекая меня на постель к ужину обещали прийти джо и эми ты же помнишь жены и эми милый правда я торопливо киваю путаясь в рукавах рубашки сейчас я готов вспомнить что угодно даже то чего никогда не знал как например этих двоих но это неважно неважно когда я просыпаюсь за окнами ночь сквозь неплотно задернутые шторы в комнату льется лунный свет Серый пушистый ковер на полу кажется покрытым инеем. «Какая глупая луна на этом глупом небосводе от чего Отчего-то приходит в голову стихотворная строчка. Разумеется, ее источник для меня загадка. Следующая мысль. «Кто бы ни были, Джон и эми насчет ужина они явно передумали. Должно быть, заботятся о фигуре. А может...» По коже словно пробегает поток холодного воздуха. Быстро поворачиваю голову. Уф, нет, не померещилось. Вот она моя радость. Крепко спит рядом. Блестящий водопад волос струится по подушке. Ярко-чёрное на ярко-белом. Очень красиво. Некоторое время любуюсь, а потом тихонько выбираюсь из постели и начинаю одеваться, стараясь не шуметь. Какой там сон? Бодрость переполняет меня. Настроение восхитительное, и даже очередные изменения фасона одежды и обстановки в комнате не могут его испортить. Как хорошо, что в мире есть эта женщина. Как хорошо, что она любит меня, невзирая на все мои странности. Перед тем, как обуться, я подхожу к зеркалу в углу комнаты, чтобы привести в порядок прическу и гляжу в него даже с некоторым вызовом. Дескать, ну, с многоуважаемой, чем ты меня ещё удивишь? Не может быть. Мои волосы. Ведь они были длиной до плеч, сейчас едва-едва доходят до ушей. И почему так плохо видно? всё словно затянуто лёгкой дымкой. А ещё в отражении комнаты за спиной мне на миг кажется... Дорогая? Милая? Нет, не кажется. Ноги точно две негнущиеся деревянные колоды, но я всё-таки делаю эти несколько шагов. Наклоняюсь над постелью, откидываю с любимого лица тяжёлые густые пряди. Эхо разносит отчаянный крик. И причиной ему не только то, что моя жена мертва, Просто не могу позвать её по имени, потому что я не помню её имени, не помню её лица. Я ничего не помню. Пячусь не в силах повернуться к телу спиной, пока не утыкаюсь в дверь. Ладонь слепо шарит, по ней нащупывает ручку. Нажимаю её всё так же спиной вперёд, вываливаюсь в коридор. При мысли о том, что сейчас придётся опять блуждать по совершенно незнакомым комнатам в совершенно незнакомом доме, где лежит совершенно незнакомая мне... «Мёртвая, мёртвая, мёртвая женщина!» Меня накрывает душное колючее одеяло паники. Сгибаюсь в приступе рвоты, но спазмы лишь сдавливают пустой желудок. С трудом выпрямившись, вытираю рот рукавом. Глаза невидяще шарят вокруг. «Куда бежать? Где спрятаться?» «Библиотека», — озаряет голову спасительная мысль. Но ну, конечно, моё любимое место в доме». «Оно почти никогда не меняется и всегда находится в том же месте на самом нижнем этаже, сколько бы их ни было. Вторая дверь по левую руку. Скорее туда». Несусь вниз по лестнице, судорожно цепляясь за перила, перепрыгивая через две ступеньки и стараясь не смотреть по сторонам. Кажется, внезапное помутнение зрения может быть и во благо, как и отсутствие ботинок. «Разумеется, я хотел бы положить конец своим мытарствам, но только не сломав себе шею на этой проклятой лестнице». «Да будет ли когда-нибудь конец? Уф!» Распахиваю дверь в библиотеку и, оказавшись внутри, тут же задвигаю засов. Прекрасный, чудесный, широкий засов в надёжных железных пазах. И сама дверь тоже замечательная. Тяжёлые, из цельного массива дерева, дополнительно укреплённые фигурными коваными накладками. Вот так. Я самый хитрый поросёнок, мой дом из надёжных кирпичей, и сколько ни дуй, сколько ни плюй, никакому волку сюда не добраться. Теперь успокоиться, немного восстановить дыхание и осмотреться. Хорошо. По крайней мере, на первый взгляд, всё по-прежнему. Ровные ряды книжных корешков в шкафах вдоль стен, в центре широкий овальный стол и несколько стульев, в дальнем углу возле единственного окна — большущий декоративный глобус. В этот момент раздаётся удар в дверь снаружи, а следом за ним мужской голос громкий, уверенный. «Откройте именем закона! Полиция!» полиция. А где-то там наверху лежит в постели мёртвая женщина. Я не знаю её имени, не знаю, кто она, не знаю, от чего она умерла, но это совершенно не неважно. Вы осуждены и будете оставаться в тюрьме, где находились до сих пор, и выйдете оттуда к месту казни, где будете повешены за шею, пока не умрёте. Гремит в моих ушах, заглушая грохот кулаков под двери. Подбежав к окну, я рывком отдёргиваю тяжёлую штору. Луна издевательски подмигивает мне сквозь частую металлическую решетку. Прутьев делана глубоко в камень, тряси, не тряси, даже не шевелится. «Последний раз предлагаю вам сдаться!» Звучит из коридора и через небольшую паузу руковой приказ. «Ломайте!» Я затравленно оглядываю комнату-ловушку в поисках спасения. Увы, тут нет ни другого выхода, ни места, где можно спрятаться, ни ору. «Меч!» Медленно перевожу соскользнувший было взгляд обратно. Странно, но я от чего-то не сомневаюсь, как бы ни играл со мной мой рассудок, этот меч в истёртых ножнах висел тут всегда. Игнорируя беспрестанные удары в дверь, я медленно, почти крадучись, подхожу ближе. Не удивлюсь, если меч сейчас исчезнет или превратится во что-нибудь другое. Даже подсознательно жду этого, но нет, он висит, как висел, словно бросая вызов окружающему меня безумию а значит, только в нём моё спасение. Подтащив к стене ближайший стул, я взбираюсь на него, едва не упав от волнения и страха. Протягиваю к мечу руки, тянусь изо всех сил. Слишком высоко. Из горла вырывается полурык-полустон. Глаза вновь лихорадочно обшаривают библиотеку, на этот раз в поисках дополнительной подставки. Но кругом только шкафы с книгами. Книгами? Ну, конечно. Три пухлых тома ложатся на стул один поверх другого. Я взгромождаюсь сверху, отчаянно балансируя. Вновь поднимаю руки и, наконец-то, снимаю тяжеленный клинок с крюков, на которых он покоится. Неловко спрыгиваю с грохотом, врезавшись боком в стол. В глазах на миг темнеет от резкой боли, но драгоценная добыча крепко прижата к груди. Конечно, смешно даже подумать, что я буду отбиваться старинным мечом от полицейских, когда они ворвутся сюда. Тогда зачем он мне? Покончить с собой? И всё же пальцы ложатся на рукоять. Ощущение такое, будто из двери, раскрытой куда-нибудь на Юкон в середине февраля, меня обдувает ледяным ветром. Непроизвольно вздрогнув, разжимаю пальцы и по-прежнему, не выпуская меча зачем-то осматриваю себя. Так-так, дружище мозг, по-прежнему шалим. Но эту одежду, укороченные штаны для гольфа, длинные чулки, свитер Fair Isle, под которым надета белая рубашка с узким чёрным галстуком, я, кажется, уже носил когда-то раньше. Да и видеть снова стал так же хорошо, как и прежде. Что-то щекочет мне шею. Я поднимаю руку. Мои волосы вновь до плеч. Это что, какая-то новая игра? Ладонь вновь медленно ложится на рукоять. И снова холодный ветер. И снова разжать пальцы, хотя этого почему-то совсем не хочется делать. Особенно если учесть, что теперь дверь явно крушат топором. Она содрогается, по ней во все стороны бегут трещины. Но поздно. На мне опять новая одежда. Китель с накладными карманами, бриджи, кожаный пояс, портупея, патронтаж через плечо. По наитию я касаюсь кончиками пальцев левой щеки. Шрам. Узкий, длинный шрам, теряющийся нижним концом в густых бакенбардах. Удары в измочаленную дверь, как по волшебству, прекращаются, когда я твердым шагом подхожу к ней, сжимая рукоять старого меча и ощущая с восторгом, как мое тренированное, сильное тело сладко трепещет в предвкушении доброй драки. Засов со скрежетом выходит из пазов. За распахнутый дверью лишь беспросветный мрак, наполненный странными звуками и запахами. В нём может таиться всё, что угодно. Но кто бы ни были вы, решившие встать у меня на пути нынче ночью, лучше откажитесь от этой затеи. Миг спустя меня со всех сторон обступает тропический лес. Под босыми ногами негромко чавкает вода, в темноте светятся жёлтыми огоньками чьи-то глаза. Невидимый хищник негромко рычит, и я с издевательским хохотом рычу ему в ответ, приглашающе взмахнув клинком. Делаю вперёд шаг, другой, но зверь не принимает боя и бесшумно растворяется в ночи. Я снова хохочу, запрокинув голову. Одинокая яркая звезда приветливо подмигивает мне сквозь прореху в сплошном переплетении ветвей. Расправив плечи, я громко запиваю. «Мы юго-уроженцы, и он наш общий дом». «Свободу защищали мы и кровью, и трудом». Здесь и ниже цитируется текст песни «Наш флаг голубой» – «The Bonnie Blue Flag» – неофициального гимна американских конфедератов во время Гражданской войны между 1861 и 1865 годами. Перевод с английского Ивана Мизерова. «Не знаю, что ждёт меня впереди, но я встречу это как истинный белый джентльмен, сын своего народа». И я ухожу в ночь, распевая во все горло и отбивая такт взмахами меча. «Ура! Ура! За южную правду стой! Подымем же выше наш флаг голубой с единственной звездой!» А за моей спиной скрываются в темноте очертания старого дома. «Он не вернется, говорю вам!» «А я, говорю, подождем!» «Мой бог, неужели вы в правду верите?» Дверь протяжно скрипит, разрезая последнюю фразу пополам. Четверо представительных господ вскакивают с суеверным ужасом, разглядывая ввалившегося в гостиную губернаторского особняка человека. С ног до головы его покрывает корка из дурно пахнущей грязи, он босс и оставляет на чисто вымытых полах чёрные следы. Прихрамывая, человек подходит к столу, без спроса берёт чей-то недопитый бокал и осушает его несколькими жадными глотками, а потом устало улыбается. «Добрый вечер, господа! Вы верно заждались?» уже сам начал сомневаться что поспею к сроку а вот глядишь ты управляющий чувствует что еще немного и он потеряет сознание епископ трясущимися пальцами творит крестное знамение полковник судорожно сглотнув тщетно пытается расстегнуть ворот мундира внезапно ставший через чуртугим лишь губернатор наместник бога и короля хоть и побледнев держит себя в руках кондатьер медленно произносит он все-таки я был прав вам удалось «Что с домом? Вы выполнили задание?» Три вопроса звучат почти одновременно. Человек, названный кондотьером, невесело хмыкает и качает головой. «О вы, господа, мне нечем вас порадовать. Скажу больше, я отказываюсь от вашего задания и искренне советую оставить этот дом в покое. Живите так, как жили прежде, и...» Не договорив, он машет рукой и разворачивается, чтобы уйти. «Вот, что я вам говорил!» крепит полковник, пытаясь скрыть за нарочитой грубостью страх. «Знаменитый кондотьер! Великолепный, неподражаемый, непобедимый! Да вы только взгляните на него, ведь он перепугался до одери, а...» Столь странно оборвавшейся речи бравого вояки, разумеется, есть причина. Длинная полоса острой стали в руке грязного оборванца. Ее кончик справился с упрямой пуговицей на воротнике щегольского мундира и теперь едва-едва прикасается к коже на горле полковник в голосе кондотьера не кромком но кажущимся оглушительным во внезапной тишине нет угрозы только бесконечная усталость знаете полковник а ведь вы правы